Глава 17. Два ламы. Само слово «Кашмир» рождает тысячи романтических образов. Но дорога от Шринарага до Леха, по которой проложила свой путь на восток экспедиция Рериха, выглядит ярче любых фантазий. Она одна из самых живописных на планете. Тут за каждым поворотом вздымаются горные пики с древними монастырями на вершинах, Разворачиваются эпические панорамы долин, и идолы тысячелетий смотрят в синие небеса северных Гималаев. Места, овеянные легендами индуизма, одновременно являются прибежищем буддийского учения и суеверий. Тут по-прежнему живут колдуны и астрологи, знахари и ведьмы. Средневековье восточного Кашмира напоминает о себе живыми обычаями, приметами, ежегодными пророчествами оракулов, чтимых монастырей. Опасаясь привидений, здесь в домах закрашивают красной охрой углы и щели жилищ. Тут и сейчас верят, что водруженные над входом в жилище черепа баранов, собака-человека, отгоняют призраков, что копья, сложенные на крыше, пугают злых духов. А всем нам угрожают 24 опасности от 100 тысяч свирепых демонов и тибетских живых мертвецов – ролангов. Духи везде, духи во всем. Весь мир пронизан невидимыми злобными существами, которые властвуют над эпическими просторами Ладакха. Поэтому назвать полностью идиллическим Рериховское путешествие по Кашмирской трассе нельзя. Разрешение на проезд из Северной Индии в Китай дал британский резидент в Кашмире Джон Барри Вуд. Его структура внимательно следила за всеми важными пунктами на севере колонии. В подчинении Вуда находился политический агент в Гилгите майор Лоример и консул в Кашгаре, Западной Китай, майор Гиллан, исполнявший роль чиновника по китайским делам при Кашмирском резиденте. 9 августа на Олегской международной трассе у местечка Тангмар на Рериховский караван напали. Группой неизвестных, вооруженных монтировкой, руководил шофер кашмирского резидента Вуда. Рерих узнал его. В своем дневнике художник сделал запись. «Можно забыть нападение вооруженных провокаторов на наш караван с целью задержать нас. Пришлось 6 часов пробыть с поднятым револьвером. А в довершении всего полиция составила от нашего имени телеграмму, что мы ошиблись и нападения не было. Кто же тогда ранил семь наших слуг? Часть караванщиков получила серьезные ранения, хотя атаку удалось отразить без стрельбы. Но напряжение на следующий день сохранялось, и оружие уже с утра было вынуто из специальных ящиков. Кашмирский резидент вновь напомнил о себе в пункте Балтит. Там, на стоянку экспедиции, явился местный полицейский, утверждавший, что люди из каравана уничтожили санитарный пост и оскорбили врача. Никаких свидетелей этого инцидента не предъявили. Полицейский сослался на стороже почты, но тот при расспросах не подтвердил свои показания. Провокации Вуда не имели тяжелых последствий. Целью их, видимо, было просто все время напоминать Рериху: в Кашмире и в Ладакхе За ними будут наблюдать пристально, в покое не оставят». В те дни художник отправил телеграмму на имя вице-короля Британской Индии, где сообщал о провокациях и просил оградить от них экспедицию. Глава колониальной администрации связался с Вудом и предложил провести служебное расследование. Кашмирский резидент ответил начальнику немногословной телеграммой, который указывал, что к случившемуся не стоит относиться серьезно. Юрий Рерих в своей книге так описывает один из участков маршрута. «Дорога из Кангана в Балтал, проходящая у подножья Заджийского перевала, описывалась часто, и я ограничусь только некоторыми замечаниями. Лехская международная трасса, ставшая доступной для караванов после 1891 года, находится под контролем Кашмирского правительства». Этот маленький отрывок можно небрежно пробежать глазами, если не знать, что на самом деле упоминаемый тут Зоджи – это Саджа или Саджу. Тот самый перевал, куда стремился попасть и Александр Барченко, предполагая, что именно тут и находится метрополия Восточных Братств. Его воображение поместило сюда один из эпицентров оккультного планетарного влияния. Удивительное совпадение. По нереализованному маршруту Барченко, отмененному в Москве буквально месяц назад, теперь идут другие люди, хотя и с ровно теми же целями. На пути пилигримов в Шамбалу неизбежно должен был встретиться монастырь Спитук. Там находится древний трон, созданный когда-то для одного из Далай-лам. А мы ведь помним, что среди реинкарнации Рериха был Далай-лама Пятый. В чревовещаниях Елены Ивановны эта почитаемая буддийская обитель становится лидером среди пророчеств. Там уже далось появление одного из особых лам. Вот что сообщали духи, предлагавшие раздавать записки с пророчествами о наступлении времени Шамбалы и его царя Ригденджаппо. «Уявите поездки за ламой, через него лучше раздавать пророчества». «Да, можно дать сто штук пророчеств в спитук. Голоса в голове Пифии ежедневно подогревали желание посетить святыню. «Удумаю, как почтить Майтрею здесь. Можно, когда повидаете настоятеля спитуга, удумать, как лучше ознаменовать эту службу». Николай Рерих сообщает, В приходе монастыря Спитук в Лехе, в специальном отсеке, стоит великое изображение Дукар, Матери Мира, с бесчисленными глазами всеведения и со стрелой справедливости. Справа от нее стоит Майтрея, грядущий. Слева от нее многорукий образ авалоки тешвары этого конклава, братства Великой коммуны. Рерих занялся и поисками гималайских следов Христа. В столице Кашмира, Шри-Нагария, действительно имелась, да и сейчас есть, гробница Розабал, связанная с легендами об Иисусе. Утверждалось, что в ней похоронен известный еврейский святой Юз Асав, который на самом деле якобы никто иной, как Иисус из Назарета, выживший после распятия, уехавший на восток и скончавшийся стариком. Главным распространителем этих легенд был глава мусульманской секты Ахмадия, Мирза, Гулам, Ахмад. Диковинная гробница оказалась для Рериха весьма интригующим местом. Он действительно направлялся на поиски подробностей о гималайской жизни Христа, известных из рукописи, виденной Натовичем в буддийском монастыре, а также на поиски самой рукописи. Однако та, первая версия, гласила, что Иисус жил в Гималаях в молодости, до начала проповедей возвращения в Иерусалим» и страстей. Лидер же секты Ахмадиев говорил совершенно о другом периоде, попутно отвергая постулат христианской веры о распятии и воскрешении христовом Мусульмане Ахмадии продолжают верить в эту легенду. В 1978 году Третий халиф Ахмадийского движения «Мирза Насир Ахмад» на весьма странной международной конференции на тему «Избавление Иисуса от креста» в Лондонском институте Содружества рассказывал о верованиях своей паствы в переезд спасшегося Иисуса на восток. А в 2010 году индийские власти закрыли доступ к скандальному мавзолею, опасаясь, что он может стать причиной столкновений. Статья об этом под названием «Расхитительница гробниц. Иисус похоронен в Шринагаре» была напечатана 8 мая 2010 года в самой тиражной индийской газете «The Times of India». Причина закрытия гробницы была в высшей степени оригинальна. Американская писательница Сьюзен Олсон попыталась захватить могилу, чтобы раскопать ее. Женщина утверждала, что она является потомком Иисуса в 59-м колене и должна провести генетический анализ останков. Ее выводы о своем высоком происхождении базировались на книге Лоуренса Гардиана «Родословная святого Грааля» одном из источников вдохновения Кода да Винчи Дэна Брауна. Николай Рерих, как и автор упомянутого бестселлера, вполне рационально использовал расхожие мифы массовой культуры. Но странны некоторые цели, на которые он их применял. Например, в дневнике, отправленном в Наркомат иностранных дел СССР, художник посчитал важным сообщить об этой оригинальной гималайской легенде. Он писал «Разительные сообщения приходят в последний час». Так мы узнали о подлинности рукописи о Христе. В Химис Хемис. Хемис Гомпа. Хеми. Хемси. Монастырь, где в 1894 году Натович обнаружил Евангелие «Жизнь святого Иссы», лучшего из сынов человеческих. Лежит древний тибетский перевод с манускрипта, написанного на Пали находящегося в известном монастыре недалеко от Лхасы. Пали – архаичный индоарийский язык буддийского канона. Возник в конце первого тысячелетия до нашей эры. Наконец узнали преемственность очевидцев. Сказки о подделке разрушены. Есть особый смысл в том, чтобы рукопись сохранно лежала в химис или в химси. Есть особый смысл и значение в том, что ламы так тщательно скрывают ее. Этой рукописи уместно лежать в Лех, где была проповедь Иисуса об общине мира еще до проповеди в Палестине. Важно лишь знать содержание этого документа. Ведь рассказанная в нем проповедь об общине, о значении женщины и все указания на буддизм так поразительно нам современны. Вот в каких высоких империях парил Николай Константинович, обдумывая свой дальнейший путь в Центральную Азию. Среди рериховских живописных работ этого периода, посвященных в массе своей либо горным пейзажам, либо мифам восточных народов и легендам теософов, имеются нехарактерные для Николая Константиновича и тем для нас особенно интересные портреты. Современный исследователь творчества художника Евгений Маточкин пишет «Есть у Рериха и портреты вполне земных и реальных людей. Это лама и молодой лама. Два загадочных образа с опущенным взглядом и еле уловимой улыбкой. Монах-старик и монах-юноша. Согласимся с автором этих строк, образы и впрямь загадочные. Очевидно, что это диптих. Он должен был украшать стену в семейном бунгало и имел какое-то важное для Рерихов значение. В сагах об Индиане супергерою на помощь часто приходят неожиданные друзья, которые облегчают ему путь к заветным сокровищам. Они обладают бесценными качествами, спасительным чутьем и, самое важное, устремлены к победе. Волшебными помощниками Рериха действительно стали два ламы. О полевой канцелярии, сформировавшейся вокруг художника, впервые упомянул доктор Рябинин. «Мне приходилось читать в газетах какие-то странные сообщения о штате индусских секретарей, его сопровождающих». Так уж было предопределено, или, как любила говорить Елена Ивановна, указано, что в истории Рейховской экспедиции два ламы сыграли важную роль на отрезке пути Лех-Урумчи. Поэтому и впрямь интересно, кем же были эти пришельцы, в Малом Тибете, явившиеся в экспедиционный лагерь и ставшие членами исследовательского каравана, уходящего в Синцзян. Особенно если учесть непростой маршрут Рериховской группы по запрещенному англичанами Гелгитскому пути до Нанга-Парбата. Возможно, и на отрезке маршрута Кашмир-Западный Китай нас ожидает нечто необычное. По книге «Алтай Гималаи трудно понять, что речь в этом билетризованном дневнике экспедиции идет именно о тех самых двух ламах. Да Рерих и не обременяет себя разъяснениями. Мы находим подсказки и проговорки в других местах, а часто даже уже в других книгах Рериха, так или иначе касающихся экспедиции в Кашмир, Китай, Монголию, Тибет. В 1970-е и 80-е годы В книгах художника, выходивших в СССР, а также в книгах о нем других авторов, эти неизвестные именовались как «Молодой Лама» и «Старый Лама». В связи с недавней оцифровкой Ререховского архива и появлением документа DI-007 наступил момент их формального опознания. Бланки от 15 июня 1926 года заверенные печатями Московского административного отдела рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, утверждают, что гражданину Рериху с семьей и двум иностранцам, едущим в Америку по транзитной визе, разрешено временное пребывание в Москве на срок 14 дней. Без права выезда в другие города Союза СССР. Оттуда же мы можем извлечь их скупые анкетные данные. Это некто Рамазана кошаль и некто просто Лабзан без фамилии. Наверное, те, кто выписывал этот документ в советской канцелярии, получили соответствующие указания сверху, и их вопросы были исчерпаны. Однако у обычных людей в таких ситуациях вопросы только возникают. Два ламы были весьма важны для Рериховского маршрута. Ведь он, учитывая все политические опасности, требовал самых невероятных сопровождающих, знающих местность, нравы и религиозные особенности народов. И, видимо, азы рукопашного боя. Тем более, что путь каравана лежал в том числе и в Шамбалу. Можно удивляться прозорливости гималайских махатм, которые еще 21 ноября 1924 года в Дарджилинге объявили на аспиритическом сеансе устами пифии. «Лама ждет вас в Малом Тибете». Во время стоянки в Кашмире в местечке Гагрибал 5 мая 1925 года беспокойство Махатм по поводу поездки в Китай напрямую связывается с появлением буддийского монаха, о чем голоса говорят пифии. Заметьте ламу в Ладакхе. А 27 мая махатмы начинают передавать инструкцию уже детально. Учитель решил назначить вам помощь от Шамбалы. Учитель думает, что надо увеличить состав ваших сотрудников. Учитель чует, надо учение распространить в России. Учитель указывает, что надо быть осторожными на пути. Учитель находит необходимым Хорошо поместить мое учение. Учитель руки врага держит. Учитель думает справедливо ручаться за удачу. Учитель чистое место видит в Хатане. Столица одной из провинций Западного Китая, куда намеревался поехать Рерих. Учитель находит полезным вести указанного ламу в Москву. Поразительно! О грядущей поездке в Москву еще никто не знает, ни в музее Рериха в Нью-Йорке, ни в британской администрации Кашмира, ни даже в столице СССР. Но малайские мудрецы уже наметили этот пункт в своей дорожной карте и приказывают увести туда анонимного буддийского монаха, героя многих подробных чревовещаний. И вот в пункте Нурла, во время путешествия в Лех, где караван будет формироваться, голос Махатм сообщает подробности встречи с Ламой. Голос увязывает это свидание с посещением монастыря Химис, того, где, по сообщению Натовича, в библиотеке находится рукопись о гималайских странствиях Иисуса Христа. Вот часть этого сенсационного потустороннего диалога. «Можно Химис посетить до Леха. Дом, конечно, частный. Дать пророчество в Химис? Вам сказал, как нужно. Можно найти ламу». В потусторонней канцелярии, видимо, не все шло благополучно, так как 25 августа загробные голоса переносят встречу из Химиса в другой монастырь на пути в Лех. И кроме того, именно с этого момента становится ясным, что в Москву поедут уже два ламы. Вот что говорят махатмы – «Более опасно найти ламу в Лехе, но необходимо найти двух. Могут выйти раньше вас и присоединиться в последнем монастыре. Для Москвы это необходимо». Пророчество дается за день до вступления экспедиции в Лех. 29 августа в столице Ладакха Махатма властно требует «найдите ламу». Экспедиция находилась в столице Ладакха с 26 августа по 19 сентября 1925 года. Между этими числами два загадочных ламы к ней, наконец, и присоединились. Раскрытие тайны двух этих персон является одним из принципиальных моментов данной книги. Первый прорыв на пути к их идентификации произошел в 1972 году. Тогда. В июльском номере журнала Soviet Land, выходившем на английском языке, была опубликована статья Леонида Митрохина, на тот момент бывшего заместителя заведующего бюро агентства печати и новостей в Делли. В качестве иллюстрации была опубликована фотография Рериховского экспедиционного паспорта, выданного в Западном Китае. На нем в виде склейки присутствовали пять фронтальных фотопортретов. Николай, Елена и Юрий Ререхи, а также двое неизвестных. 22 года спустя, после этой публикации, Митрохин рассказал мне, что этот документ на время ему давала Ираида Богданова, экономка и наследница покойного Юрия Ререха, сопровождавшая семью в путешествии в Тибет. И вот зимой 1994 года я захожу в первый подъезд дома номер 62 по Ленинскому проспекту. Через несколько минут в квартире номер 35 меня принимают Ираида Богданова, и ее муж Виктор Васильчик. О нем мне накануне рассказывал Илья Глазунов, как о своем ученике, с которым они рассорились и выразившие свое негативное мнение по поводу его человеческих качеств. Дом номер 62 по Ленинскому проспекту украшен мемориальной доской, сообщавшей, что здесь жил и в 1960 году скончался Юрий Рерих. Казалось, тут должна быть и его мемориальная квартира. Однако мемориальным это обиталище можно было бы назвать лишь условно. Я помню, что в квартире ощущалась готическая атмосфера. Меня привели в спальню. В ней стояла кровать Юрия Рериха. Она была покрыта венозным темно-малиновым бархатом. Поверх него лежала слегка примятая простыня. Выглядело это так, как будто Юрий Николаевич скончался тут всего час назад, и его тело только что увезла карета скорой помощи. Я помню, как Богданова и Васильчик уселись по обе стороны кровати и стали держать долгую паузу. На их лицах было написано Это здесь. Они предполагали, что я буду писать материал к 35-й годовщине смерти Юрия Рериха, известного советского востоковеда. Но когда я завел разговор о том, ради чего пришел, про снимок из «Советленд», Богданова упомянула особенность паспорта, к которому была прикреплена фотография. По ее словам, это был «документ в человеческий рост». Николай Рерих дважды упоминал о таком не совсем обычном документе, выданном китайским генерал-губернатором Синзяна Ян Цзэнсином. Вот запись из книги-дневника «Алтай гималаи от 14 мая 1926 года. «Дали паспорт до Пекина, длиной в мой рост». Или запись от 27 мая. «Трехоршинный паспорт и печати генерал-губернатора мало помогли». Тогда я уже был абсолютно уверен, что один из неизвестных молодой лама – это Яков Блюмкин, являвшийся предметом моего особенного интереса. Я хотел разглядеть и старого ламу, чтобы понять, а это кто? Я просто желал взглянуть на оригинал фотографии в паспорте. Вместо этого Васильчик погрузился в туманные размышления о рецептах успешного сельского хозяйства и общинного опыта израильских кибуцов которые несомненно, одобрили бы Николай Рерих и его друзья, советские агрономы. И Раида держалась иначе. Она рассказывала мне о жизни с Рерихами в долине Кулу. А на мой вопрос о том, следила ли за ними британская разведка, ответила с улыбкой. «Да что они там могли найти, эти англичане? Они были настоящие олухи». Все мои вопросы остались без ответа. Я уходил из этой мертвенной квартиры, с тяжелыми ощущениями и мрачными предчувствиями. Они меня не обманули. Квартира стала местом преступления. В 2008 году, и Раида к этому моменту уже скончалась, ночью по 12-метровой лестнице, приставленной к окну, сюда залезли двое грабителей. Пробравшись в помещение, люди в масках напали на спящего Васильчика. Несколько раз сильно ударили его по голове и в область живота, после чего связали. Тогда из квартиры вынесли картины Рериха сергей строитель», «Бум Эрдени», «Тень учителя», «Весть Шамбалы», а также икону Будда Майтрея. Виктор Васильчик тогда выжил. Он скончался в 2012 году, там же, в одиночестве, и его мертвое тело пролежало в закрытой квартире больше месяца. Процедура составления посмертной описи имущества, если и была тогда сделана, никак не зафиксировала той важной фотографии с ламами. Где теперь этот снимок и тот китайский паспорт, к которому он относился, увы, неясно. Поэтому после 2012 года та старая публикация в «Советленд» стала особенно ценной, превратившись в единственный источник и величайшую подсказку, которая буквально сводила меня с ума. Несмотря на публикацию в журнале «Совет Land экспедиционного паспорта, который давал ключ к установлению личности участников Ререховского каравана, долгое время было неясно, как и где этот ключ может быть применен. Но эта преграда была устранена, когда музей Рериха в Нью-Йорке выложил на своей странице часть экспедиционных фотографий, на которых присутствуют оба загадочных спутника Рерихов. Эти два ламы – поистине важные фигуры не только в судьбе семьи мистиков, но и в большой игре спецслужб на Востоке. Долгое время я считал молодого ламу – европеоида в белой рубашке с галстуком с экспедиционного паспорта, который в документах экспедиции проходит как «Рамазана Кошаль» знаменитым сотрудником ОГПУ Яковом Блюмкиным. «Признаю, я находился в плену у своего убеждения, и мне было очень трудно от него отказаться». Однако проведенная специально для этой книги криминалистическая экспертиза фотографий опровергла это предположение, позволив точно установить, что все-таки это не он. Да, Блюмкин имел отношение к экспедиции, и документально подтверждено, что Яков Григорьевич и в этой истории был важной фигурой. Будучи резидентом ОГПУ в столице Монголии с октября 1926 года по ноябрь 1927, весь срок командировки он различными средствами осуществлял прямую поддержку каравана Рериха, активно общался с художником и членами его команды, о чем будет рассказано далее. Но в ранней индийской и западно-китайской частях маршрута Блюмкин караван не сопровождал и помощи ему не оказывал. По крайней мере, он здесь незаметен. Кто же тогда тот самый молодой человек, тибетец Рамзана? Вспомним, что писал о незнакомце Юрий Рерих. Во время стоянки в Лехе мы познакомились с сыном Ладакского Аксакала из Лхасы, очень проницательным молодым человеком, прибывшим в город на лето. Он привез с собой плитку чая, тибетскую одежду пуру, ламаистские сапоги, сшитые в дрипунге, и другие тибетские культовые предметы. Ему принадлежало несколько тибетских ксилографий, среди которых особенно привлекало жизнеописание или намтхар Джецдзюна Миларепы, великого тибетского святого отшельника и поэта XI века. А вот что сообщает о нем Николай Рерих. Ему 18 лет, из него может выйти полезный человек. Отец его мусульманин, мать буддистка. По каким-то приметам ламы признали его перевоплощением умершего настоятеля монастыря, но отец, как ярый мусульманин, помешал его монастырской карьере. Выходит, Рамазана был юн, и при этом, учитывая историю про сына мусульманина и тибетки из Ладакха, должен был знать персидские дари и тибетские языки. Он должен был обладать знанием горных ущелий Гиндукуша и Каракарума или же дружить с эсмоэлитами, которые этими ущельями ходили и могли его провести. «Молодой лама» есть на фотографиях в книгах Юрия Рериха «Trails to Inmost Asia» и в «Сюрлепист» «Дель Ази Сентраль». Имя этого человека я впервые услышал от ученой-иронистки, писательницы и библиографа Софьи Давыдовны Милибанд, когда в 1995 году пришел в Институт востоковедения РАН. В научном кабинете Юрия Рериха у нас состоялся обстоятельный разговор, касавшийся самых разных персоналей, всплывших в процессе моего поиска. К тому времени уже вышла моя статья с фотографиями из экспедиционного паспорта. В какой-то момент разговора Софья Давыдовна сказала, «Я знаю, кого вы ищете. Вы что-то слышали об Азизе Неало, он же Андрей Станишевский. Мне кажется, он именно тот, кто вам и нужен». Фраза звучала загадочно, имя было для меня новым, и я не поверил, Милибант, а зря. Теперь ее слова выглядят, как один из мистических поворотов рериховского детектива. Действительно, Андрей Владимирович Станишевский, он же Азис Неало, был одной из самых ярких фигур в большой игре на Востоке. В 1925 году ему минул 21 год. Рамзане, по словам Рериха, было 18, не столь уж большая разница для легенды. Несмотря на юный возраст, Станишевский уже отучился два года в Институте внешних сношений в Киеве по разряду Среднего Востока, был знатоком персидского языка и его диалектов. Возможно, знал и тибетский, так как Тибет точно входил в сферу его интересов. В Советскую Среднюю Азию Станишевский попал по линии РКК в 1922 году. По решению рев Совета Киевского военного округа группа командиров разных специальностей была направлена в Туркестан. В этой группе были Ардабьев и Станишевский. Страны и народы Востока. Выпуск 16. Москва, 1975 год. Страница 262-263. Из статьи Обаевой Исследования Станишевского Азиза не Алло, о Памире Оказавшись на помире, Станишевский интенсивно общался с членами секты Исмаилитов. А в библиографическом словаре Отечественных Востоковедов Милибант указала, что с 1924 по 1933 год Станишевский был и сотрудником ОГПУ. Милибант. Библиографический словарь Отечественных Востоковедов. Москва, 1995 год. Страница 439. Фамилия Кошаль, которую носит молодой лама, образована от названия перевала Кашал-Аяк – гора нависающих льдов. На дороге к Памирскому погранотряду, с которым Станишевский был связан с первого своего появления на помире а затем уже и всю жизнь. Главным врагом Станишевского, замечу, с момента его приезда на помир выступал уже знакомый нам английский разведчик Бейли. Происхождение же восточного псевдонима объясняет писатель и архивист Айдын Гударзи Наджафов. «Азиз неало» – арабское имя. Азис значит «тот, которым дорожат», а «неало» на фарси – «не бог». Псевдоним достаточно универсальный, но не всегда комфортный в среде ревниво относящихся друг к другу тюркоязычных суннитов и фарсоязычных шиитов-иранцев или афганских и таджикских исмаилитов по Памира. Некоторую трудность при внешней идентификации составляло то, что на сегодняшний момент имелись фотографии Станишевского преимущественно позднего времени, когда он уже носил длинную бороду. А «Кошаль» на фото с паспорта и экспедиционных снимках бороды не имеет. Однако в документальном фильме «Истоки» 1985 года таджикского режиссера Давлата Худоназарова показана и фотография Андрея Станишевского без в военной форме. Даже одного взгляда достаточно, чтобы сказать «это один и тот же человек». Научная криминалистическая экспертиза полностью подтвердила мое подозрение и пророческие слова Милибант. Теперь вот озадачен, знала ли она правду, или это была ее интуиция. Со второй фигуры из паспорта история выглядела посложнее. Это был пожилой человек, уж точно монголоид. На фото он одет в халат Дели, традиционный для тибетцев, монголов и калмыков. С этой идентификации началось разгадывание наиболее трудных ререховских ребусов. Старый лама преподнес феноменальные сюрпризы. Как в итоге оказалось, в отличие от молодого ламы, второй загадочный спутник обладал целым набором разных личностей, или точнее личин. Некоторые из них были проходными, как пастух-алтаец или китайский караванщик. Другие, как Гаген-Лапсан, обладали собственной судьбой, которые оказывались для этого таинственного человека важными укрытиями в сложных ситуациях. Но в начале моего поиска подходящие кандидатуры на определенную личность указали не фотографии, а строки из книг самого Рериха и записи из дневника советского консула Вурумчи Александра Быстрова-Запольского. Что же было точно известно о Старом Ламе? Национальность. На страницах книги «Сердце Азии» Рерих называет его «Калмыком». Глава экспедиции сообщает, «Перед Зайсаном наш калмыцкий лама указывает на юго-восток, где серебрится снегами хребет. Вот там священная наша гора Саур». Конечно, эпитет калмыцкий мог относиться к первому, молодому ламе. Однако этот же эпизод, но уже из другой книги «Алтай гималаи звучит так. Сегодня видна святыня калмыцкая, гора Сабур, или, вернее, Саур. Лобков, название корабля, оказался совсем уж не так плох, как о нем говорили. Ламу и Рамзану устроили на верхней палубе. То есть Рерих различает обоих лам. В других рассказах о них тоже можно заметить, что юношу Рерих предпочитает именовать по личному имени, а старика – по титулу. Имя Рерих упоминает личное имя этого калмыцкого ламы. В дальнейшем пути с нами шел калмыцкий лама Лапсанг. В транзитных советских документах, полученных в Москве в июне 1926 года, он Лапзан. Это вариация тибетского имени по-монгольски. Филолог из Калмыкии Евгений Бембеев так объяснил мне разность в написании имени Лапсан. Лапсанг переводится как хороший ум. Дело в том, что в тибетском несколько диалектов, а письменность наддиалектная. И разные люди читают одно и то же слово по-разному. Поэтому и в монгольских языках оно звучит по-разному. В вариациях ⁇ луфсан, ⁇ лабзан ⁇,⁇ «ловсан», лабзанг ⁇ Б и В письменом чередуются. В конце монгольских и ойратских текстов писалась буква, которая на русский транслитируется как «НГ». Вот поэтому есть варианты «Лупсан» и «Лупсанг» и другие. Статус. Вот что о странном втором ламе сообщает нам консул Быстров Запольский. Сын Рериха знает тибетский и монгольский язык. С ним приехал из Тибета лама. Из Ладакха исторической области Малого Тибета, находящейся на территории Индии. Говорящий по-русски и заявляющий, что он ученик Агвана Даржиева. И еще приехал 18-летний тибетец. Это очень интересно. Еще небольшая кроха информации из записей Рериха. Приходит монгольский лама и с ним новая волна вестей. В Лхасе ждут наш приезд. В монастырях толкуют о пророчествах. Отличный лама уже побывал от Урги до Цейлона. Хотя в этом отрывке Рерих именует его монгольским ламой, но это все тот же калмык Лапсанг. Только теперь нам известна география его поистине фантастических путешествий. Возраст. Благодаря поисковой деятельности настоящих рериховских подвижников мы можем установить и его приблизительный возраст. Вот что записал о нем в 1974 году исследователь из Барнаула Леопольд Цесюлевич со слов жительницы Алтая Агафьи Зубакиной, видевшей Старого Ламу. По-русски плохо говорил, лет 50 ему было. Подведем итог. У крупного бурятского буддистского деятеля Агвана Даржиева, который неоднократно встречался нам на этих страницах, известен лишь один-единственный ученик, Калмыцкой национальности, которому в те годы было за 50 лет, и который действительно бывал и на Цейлоне. Тот, кого мы ищем, писал По поручению Хамбо Даржиева, был три раза в Тибете, в священном городе Лхаса для всех буддистов. В одном из своих путешествий был в Калькутте, задержан англичанами в плену на пять с половиной месяцев и выпущен обратно через Цейлон. Этого человека звали Авше. Мучкинович Нарзунов. Нарзунов был сыном калмыцкого дзайсанга, то есть князя, Ики Дербеда из Ставропольской губернии. Поскольку он родился в 1873 году, в 1925 ему было как раз 52 года. Нарзунов имел большой опыт путешествий в Тибет, он сопровождал Агвана Даржиева в Лхасу в 1898-1899 годах. Историки знают его хорошо благодаря тому, что Нарзунов умел обращаться с портативными фотокамерами «The Self-Worker» парижской фирмы «Пипон». С помощью такой модели он тайно фотографировал Тибет и Лхасу. В своей автобиографии Нарзунов пишет «Я первый из русских путешественников, который смог достать фотографическую съемку священного города Лхаса для русского географического общества под личный страх». Русское географическое общество в 1901 году за эти качественные снимки наградило Нарзунова большой серебряной медалью отдела этнографии. Его фотографии впервые появились в известиях РГО за 1903 год как приложение к статье Гамбажа Бацибикова «Лхасса и главнейшие монастыри Тибета» в фотографиях. Снимки Нарзунова имели ценность и как разведданные – и императорская еще разведка не могла перенебречь личностью их автора. Таким образом, Авше Мучкинович имел большой опыт конспиративной работы на Востоке, и к 1925 году он составлял почти 30 лет. Нарзунов, как видно из описаний его дореволюционных экспедиций, действительно бывал и в Урге, улан батаре и в столице Цейлона, Коломбо, еще во время своего путешествия 1901 года и в монастыре Гум, о чем говорилось в главе 10 Более того, когда-то в Лхасе Нарзунов был представлен самому Далай-Ламе и даже получил от него церемониальный ковер из тигровой шкуры, на котором ему позволялось сидеть в присутствии главы Тибета. Это была особая честь и знак высокой благосклонности монарха. Известен он был и сопернику Далай-ламы, Панчен-ламе. «Я провел два дня в Таши-Лумпа, и мне посчастливилось быть представленным панчен Богда ггену панчен – записывал Нарзунов в своем дореволюционном дневнике. Известность, приобретенная еще до революции, объясняла дальнейшее путешествие Нарзунова под чужим именем и склонность к многочисленным изменениям личности. За очевидные заслуги калмык получил звание чиновника по делам Тибета при Императорском министерстве иностранных дел. В 1911 году Нарзунов был поставлен Даржиевым наблюдать за строительством буддийского храма в Петербурге. Так что с рэрихом создавшим витражи для этой кумирни, он неизбежно был знаком еще с дореволюционных времен. Нарзунов, конечно, не мог сам по себе совершенно случайно встретить семью Рерихов в Лехе, ведь он должен был бы находиться в своей родной Калмыкии. «Как глубоко проникающая эта организация ЛАМ», восклицает Рерих на страницах Алтая Гималаев, отмечая его приход. А вот что писала о событиях в жизни Нарзунова калмыцкая исследовательница Галина Доржиева. В докладной записке сотрудников ОКО ОГПУ Тенниса, Элистанова, Даллингера, о ходе подготовки к проведению съезда калмыцкого духовенства и Мирян говорилось о том, что завербованы осведомители. В четырех хурулах уже имеются шесть осведомителей, в том числе был завербован и Авше нарзонов Исследовательница ссылается на архив ФСБ по республике Калмыкия. Наверное, слово «завербован» применительно к этому событию не точно. Скорее всего, Нарзунов дал подписку о сотрудничестве и неразглашении. Сегодня, как говорят, существуют и нерассекреченные мемуары Нарзунова, почему я перешел на сторону большевиков. Едва зародились мои подозрения относительно подлинной личности старого ламы, я предпринял поиски фотографий для сравнения паспортного китайского образца со снимками членов экспедиционной группы Ререха из музея Рериха в Нью-Йорке. На трех из снимков оказался неизвестный монголоид, без всякого сомнения похожий на лицо в китайском паспорте. Теперь их нужно было сравнить с достоверными дореволюционными и другими фотографиями Нарзунова. Для этого я прибег к помощи профессионального криминалиста. Материалом для сравнения с перечисленными выше экспедиционными фотодокументами стали фотография молодого Авша Нарзунова из книги Цыбикова. «Буддист-паломник у святынь Тибета» и его фотографии, опубликованные в русской дореволюционной прессе. Кроме того, были взяты изображения неизвестного на фотографии первого буддийского собора в Москве в 1927 году и неизвестного на кадрах кинохроники того же собора из архива кинофотодокументов в Красногорске, так как было достоверно известно, что Нарзунов там был. Дополнительно были использованы снимки тибетского филолога Лапсанга Даржи Мингиюр из архива Рерихов, хранящегося в Музее Востока. Кроме того, в экспертизе участвовали и образцы почерка Нарзунова из Национального архива Республики Калмыкия. Их сравнение с одним документом Рериховского архива дало совершенно неожиданный и поистине ошеломляющий результат – позволив установить еще одну его личность, о чем речь пойдет отдельно. И Станишевский, и Нарзунов, которые принадлежали к кадрам ОГПУ, встретились с караваном в Лехе, само собой, не случайно. Они стали проводниками в предприятии, цель которого довольно емко сформировали неизбежные махатмы во время одного из чревовещаний Елены Ивановны. Не надо забывать, что назначение от России – По возвращении из Тибета, завершив коммунистическое задание, получится назначение на пост начальника экспедиционного отряда для защиты интересов Союза Советских Республик в Средней Азии. Это высшее назначение касалось Ререха. Таким образом, выходит, что неофициальное предназначение этой экспедиции, по крайней мере на отрезке Кашмир-Синдзян, с самого начала имело антибасмаческий характер. Оно было связано с прямым противостоянием британской разведки и лично полковнику Бейли, главному куратору басмачей и подполья советской Средней Азии. С этого момента историю Ререховской экспедиции следует рассматривать исходя из новых фактов. В назначенный день ранним утром караван семьи Ререх вышел из Леха. Вереница животных растянулась на полкилометра. Экспедицию провожала процессия местных женщин. При утреннем прощальном обряде, еще при свете костра, они смазывали на прощание лбы животных и людей, освещенным молоком яков. Процедура была проста и таинственна. Так желали удачной дороги жители средневековых крепостей. Экспедиция с трудом поднималась в гору, наперекор ветру и хмурому ненастному утру, свинцовыми облаками – ползавшему в то самое Межгорье, куда направлялись путешественники. Подъем на высокогорный перевал Кордонг вызвал носовое кровотечение у людей и вьючных животных. Спуск по крутому склону оказался не менее трудным. Только внизу, в долине реки Шайок, экспедиция нагнала главных караванщиков Амархана и Назарбая, которые ушли вперед, чтобы подготовить привал. Это были нанятые в Лехи проводники, совершающие проводы караванов в Китай. Спустя трое суток путники добрались до монастыря Сандолинг, расположенного в стороне от главной трассы. Николай Константинович с сыном вошли под своды буддийской кумирни. Здесь находился большой алтарь Майтреи, Будды будущего, Мессии Ломаизма. Теперь, зная, кем были эти ламы, совершенно иначе читаешь страницы Рериховского дневника, тайна переданного в Наркомат иностранных дел. Рассекречен по акту номер 1092 от 23 ноября 1990 года. Собственно, даже становится яснее, зачем именно этот дневник передавался, если знать, что в экспедиции было два сопровождающих сотрудника. Вот что сообщает Рерих о своем посещении монастыря Сандалинг и поисках ушедшего вперед молодого ламы. Настоятель монастыря при нас отсутствовал. Опять не нашли нашего ламу. Еще рано утром ушел к границе. Будем спешить нагнать его. 22 сентября экспедиция заночевала в селении Панамик, находившемся на берегу реки Нурба. Для многих караванов это был последний населенный пункт, перед китайской границей. Утром, как только экспедиция снялась с места, Рерих заметил, как под наблюдением английского агента начался ремонт моста. 23 сентября. Пограничное место Панамик. Здесь кончается сфера английского влияния. Конечно, на картах граница показана через Каракорум, но на высотах никто границ не устанавливал. Слуги Англии кончаются за Панамиком, За панамиком, как и следует ожидать, для нашего прохода развалился мост, и английский агент совершенно случайно удостоверился в проходе нашего каравана. Таинственная починка пути встречалась нам и в других пограничных частях Индии. При этом полицейский отдавал честь и случайно спрашивал паспорта для просмотра. Затем воссоединение. Наконец пришел наш лама. Чтобы миновать мост, его провели где-то через поток. Осторожность ламы вполне объяснима, ведь на мосту стоят британские часовые. Однако молодой лама оставался в лагере всего несколько часов. Он вооружился для новой вылазки самым тихим орудием. На перевал лама пойдет ночью. Ему справляют фонарь и топор. 24 сентября лама вновь объявляется на стоянке. На этот раз в костюме уроженца китайского Туркестана, мусульманина-купца из уйгурийского Яркенда. Переодевание и стремительное преображение – еще одна примета его истинной профессии. «Ночью Лама перебрался через перевал и забрался за камень ждать нас», – записывает Рерих. «За перевалом остается британская территория, куда по ночам возвращается на разведку Лама». Этой же ночью художник заносит в тетрадь ошеломляющую подробность. Оказывается, лама отлично говорит по-русски, знает многих наших друзей. Надо ли пояснять, что в этом случае разговор идет вовсе не о старом ламе, а в Шен-Арзунове, лауреате Русского географического общества? О том, что калмык прекрасно говорит по-русски, Рериху должно было быть известно уже 15 лет назад, со времен участия в оформлении буддийского храма в Петербурге. Почему уроженец индийского ладакха 18-летний лама Рамзана Кашаль только сейчас раскрыл свой маскарад перед Рерихом. Может, его слишком умелое преображение в китайского купца-мусульманина вызвало излишнее удивление и потребовало дальнейших объяснений? И талантливый актер, который столько дней вводил Рериха в заблуждение относительно своей национальности, был вынужден еще больше пустить пыль в глаза – А может быть, теперь он та самая тетя Аня из Гелгита, о которой Рерих так часто спрашивал в переписке? Либо же Рерих в этой дневниковой записи, предназначенной для особого читателя, откровенно иронизирует. Что касается старого ламы, то в текстах экспедиции он получает прозвание Геген, то есть «чтимый перерожденец». Но никаким Гегеном и даже ламой, высокочтивым монахом, А в Шен арзунов в своей официальной жизни не был. К тому же, в отличие от молодого ламы, у пожилого калмыка было плохо со здоровьем, никуда по ночам он бегать не мог. Вот что 26 сентября записывает о нем Рерих. У ГГ на кровотечение, он упал с лошади. Перевал Кордонг находится на экстремальной высоте 6000 метров. Подъем туда для человека старше 40 лет неминуемо приводит к горной болезни к обморокам, сердцебиению. Недомогание может длиться несколько дней. Как пережили его немолодые супруги Рерих, особенно Елена Ивановна, одному Богу известно. В любом случае, это было серьезное испытание. 27 сентября Рерих спешит записать. Лама сообщает разные многозначительные вещи. Многие из этих вестей... Нам уже знакомы, но поучительно видеть, как в разных странах преломляется одно и то же обстоятельство. Разные страны как бы под стеклами разных цветов. Еще раз поражаемся мощности и неуловимости организации лам. Вся Азия как корнями пронизана этой странствующей организацией. Имеется в виду не простые ламы, а, как говорят махатмы, ламы, связываемые по смыслу с коммунизмом. По мере того, как рырих продвигается к Китаю, растет и его самомнение. 2 октября 1925 года он заносит в дневник. В морозном солнце утро перед стоянкой четко вырисовывалась снеговая гора Ленина. Так назвал высший пик хребта Патос махатма ак дорджа проходя здесь из Тибета. Гора Ленина стоит над разветвлением дороги на Карагалык-Яркент, И хатан Гора Ленина высится конусом между двух крыльев Белого Хребта. Лама шепчет, Ленин не был против истинного буддизма. Махатмы ак с некоторого времени Рерих почтительно называет самого себя. Росов пишет, следует напомнить, что Махатма ак и есть Николай Константинович Рерих. И его не смущает, что разговоры о себе в третьем лице выливаются на страницы дневника, предназначенного в наркомат иностранных дел, главе советской международной политики Чечерину.